Айрис мёрдок. Под сетью. Всё сплошь до конца потери. Погоня твоя за зверем. В любви изменили все. Никто не остался верен. И войны твои впустую. Одно хорошо, всё минует. И старому веку на смену увидим пору иную. Драйден. Светская маска. Глава первая. Финч ждал меня на углу, и при виде его, я сразу понял, что дело неладно. Обычно Финч ждёт меня в постели или прислонившись к дверному косяку и закрыв глаза. К тому же меня задержала забастовка. Я и всегда-то ненавижу обратный путь в Англию и бываю безутешен до тех пор, пока мне не удается уйти с головой в любимый Лондон, и я уже не помню, что уезжал. А тут можете себе представить, как мне было весело, когда пришлось болтаться без дела в Нью-Хейвене, дожидаясь, пока опять пойдут поезда, а из ноздрей у меня еще не выветрился запах Франции. В довершение всего коньяк, который я всегда провожу благополучно, отобрали на таможне. Так что когда закрылись рестораны, я оказался целиком во власти мучительного болезненного самоанализа. Бодрящей объективности отрешённого созерцания человек моего склада не способен достигнуть в незнакомом английском городе, даже когда ему не нужно вдобавок тревожиться о поездах. Поезда вообще не неполезны для нервов. Про что людям снились кошмары, когда еще не было поездов? По всем этим причинам вместе взятым мне не понравилось, что Фин ждет меня на улице. Увидев Фина, я сейчас же остановился и поставил чемодану на землю. Они были набиты французскими книгами и очень тяжелые. Я крикнул: "Эй!" И Фин медленно двинулся ко мне. Фин никогда не торопится. Мне трудно бывает объяснить наши с ним отношения. Нельзя сказать, чтобы он был мой слуга. Зачастую его скорее можно назвать моим импресарио. Иногда я его содержу, иногда он меня, смотря по обстоятельствам. В общем, всякому ясно, что он мне неровня. Его имя Питер О. Офинни, но это не страшно, все зовут его просто Фин, и он приходится мне каким-то дальним родственником. Так, по крайней мере, он утверждает, а мне лень проверять. Но у людей всегда создается впечатление, что он мой слуга. У меня и у самого бывает такое впечатление, хотя объяснить, почему это так, я бы не взялся. Иногда я приписываю это тому, что Фин смиренное существо, что он как-то невольно остается в тени и играет вторую скрипку. Если нам не хватает кровати, на полу всегда спит Фин, и это кажется вполне в порядке вещей. Правда, я вечно даю Финну распоряжения, но только от того, что сам он, по-моему, не умеет придумывать, чем заняться. Некоторые мои знакомые считают, что у Финна не все дома, но это неверно. Он отлично соображает, что к чему, Когда Фин подошел, наконец ко мне, я указал ему на один из чемоданов, но он его не поднял. Вместо этого он сел на него и обратил на меня взгляд, полной печали. Я сел на второй чемодан, и некоторое время мы сидели молча. Я устал. Мне не хотелось расспрашивать Фина, подожду, пока сам расскажет. Он обожает неприятности, все равно свои или чужие, и особенное удовольствие ему доставляет сообщать дурные вести. Фин довольно красив, долговязый, меланхолической красотой. У него длинные прямые темные волосы и костлявое ирландское лицо. Он на голову выше меня, я невысок ростом, но немного сутулится. От его скорбного взгляда у меня упало сердце. Что случилось, спросил я наконец. Она нас гонит с квартиры, отвечал Фин. Принять это всерьез было невозможно. Перестань, сказал я ласково. Кроме шуток, что это значит? Велит нам выметаться, сказал Фин. — «обоим сегодня, сейчас же. Фин любит каркать, но он никогда не лжет, даже не преувеличивает. Однако я все еще отказывался верить. Но почему? Что мы такого сделали? Мы-то ничего не сделали, а вот она хочет кое-что сделать. Решила выйти замуж. Это был удар. Я дрогнул, но тут же сказал себе: А почему бы и нет? Я справедлив и терпим, и в следующую минуту я уже прикидывал, куда нам податься. Но она мне ничего не говорила, сказал я. Ты не спрашивал. Это была правда. За последнее время личная жизнь Магдален перестала меня интересовать. Если она вздумала обручиться с другим мужчиной, винить в этом я мог только себя. Кто он, спросил я? какой ты букмекер, богатый Да, у него своя машина. Это был критерий Фина. А в то время, пожалуй, ему и мой тоже. От этих женщин можно заболеть, сказал Фин. Съезжать в квартиру улыбалось ему не больше, чем мне. Я опять помолчал, ощущая тупую физическую боль, в которой ревность и уязвленные самолюбия мешались с горьким чувством бездомности. Вот мы пыльным, жарким июльским утром сидим на Earlscourt Road на двух чемоданах, И куда нам теперь деваться? Так бывало всегда. Стоило мне с великим трудом навести порядок в своей вселенной и начать в ней жить, как она взрывалась, снова рассыпаясь в дребезги, и мы с Финном повисали в воздухе. Я говорю, моя вселенная, а не наша, потому что порой мне кажется, что внутренняя жизнь у Финна очень небогатая. Сказано это отнюдь не в обиду ему, у одних она богатая, у других нет. Я это связываю с его правдивостью. Люди с тонкой душевной организацией вроде меня слишком многое видят, и потому никогда не могут дать прямой ответ. Разные стороны вопроса, вот это всегда меня терзало. И еще я связываю это с его умением объективно констатировать факты, когда тебе это меньше всего нужно, как яркий свет при головной боли. Возможно, впрочем, что Фин тоскует без внутренней жизни и потому прилепился ко мне. У меня-то внутренняя жизнь очень сложная и многогранная. Как бы там ни было, я считаю Финна обитателем моей вселенной и не могу вообразить, что у него есть своя, где обитаю я. Такое положение, видимо, вполне приемлемо для нас обоих. До открытия ресторанов оставалось еще больше двух часов, а сразу встретиться с Магдален, мне было страшновато. Она, конечно, ждала, что я устрою сцену, я же не чувствовал в себе для этого достаточной энергии. Да и не представлял себе, какую сцену следовало устроить. Это еще нужно было обдумать. Выставить человека за дверь лучший способ заставить его поразмыслить над тем, что осталось по ту сторону двери. Мне нужно было время, чтобы попытаться определить свой статус. Хочешь выпьем кофе у Лаенса, с Надеждой, спросил я Яфина. Не хочу, ответил Фин. Хватит с меня того, что я тебя ждал, а она надо мной измывалась. ступай, поговори с ней, и он пошел вперед. Фин обозначает людей не иначе, как местоимениями или окликами. Я поплелся за ним, стараясь выяснить, что же я собой представляю. Магдален жила на Earlscourt Road, в одном из этих отвратных домов тяжеловесов. Она занимала верхнюю половину дома. Там прожила я больше полутора лет и Фин тоже. Мы с Финном жили на четвёртом этаже, в лабиринте мансард, а Магдален на третьем. Это, впрочем, не значит, что мы не виделись часто и подолгу, особенно в начале. Я уже стал привыкать к тому, что здесь я у себя дома. К Магдалине иногда приходили знакомые мужчины. Я ничего не имел против и ни о чем не расспрашивал. Мне это даже нравилось, потому что у меня тогда оставалось больше времени для работы, или вернее, для туманных и бесприбыльных размышлений, которые я люблю больше всего на свете. Мы жили уютно, как две половинки грецкого ореха в одной скорлупе. Мало того, я почти ничего не платил за квартиру, а это тоже плюс. Ничто меня так не раздражает, как платить за квартиру. Нужно пояснить, что Магдалин машинистка в Сити, или вернее была, когда началась рассказанная здесь история. Однако это не самая характерная ее черта. Главное ее занятие быть самой собой, и на это она тратит бездну времени и ухищрений. Свои усилия она направляет по линии, подсказанной дамскими журналами и кино. И если ей, несмотря на прилежное изучение самых модных канонов обольстительности, не удалось окончательно себя обезличить, то объясняется это лишь каким-то неиссякающим в ней ключом врожденной живучести. «Красиво ее назвать нельзя. Это определение я употребляю скупо, но она миловидна и привлекательна. Ее миловидность это правильные черты и превосходный цвет лица. которую она прикрывает маской персикового грима, так что все лицо становится гладким и невыразительным, как алебастр. Её завитые волосы всегда уложены по той моде, какая на данный день объявлена самой последней. Они выкрашены в цвет золота. Женщины воображают, что красота это наибольшее приближение к некой гармоничной норме. Они не делают себя неразличимо похожими, только потому, что у них нет на это времени, денег и технических возможностей. Кинозвёзд, у которых все это есть, и в самом деле не отличишь одну от другой. Привлекательность Магдален в ее глазах и в живости выражения и повадки. Глаза единственные в лице, чего никак не скроешь. Во всяком случае такого средства еще не изобрели. Глаза, как известно, зеркало души. Их нельзя закрасить или хотя бы побрызгать золотой пылью. У Магдалин глаза большие, серые, миндалевидные и блестят как камушки под дождем. Время от времени она зарабатывает уйму денег, не машинкой, а позируя фотографам. Она вполне соответствует ходячему представлению о хорошенькой молодой женщине. Когда мы явились, Магдалин принимала ванну. Мы прошли в ее гостиную, которой электрический камин, кучки нейлоновых чулок и шелкового белья и запах пудры придавали необыкновенный уют. Фин плюхнулся на неубранную тахту, что строго запрещалось. Я подошел к двери ванной и крикнул: "Мэтч!" Плеск прекратился. Она сказала: "Это ты, Джейк?" Бачок гудел как проклятый. "Ну, конечно, я. Послушай, в чем дело?" "Я не слышу", сказала Магдалин. "Подожди минутку." "В чем дело?" снова прокричал я. "Ты что, правда выходишь за какого-то букмекера? Как ты могла не посоветоваться со мной?" Я чувствовал, что устроил вполне сносную сцену. Я даже ударил в дверь ванной кулаком. Ничего не слышу, сказала Мэтдж. Это была ложь, она хотела выиграть время. Джейк, миленький, поставь чайник, мы попьем кофе. Я сию минуту выйду. Из ванной Магдалин выплыла на волне теплого надушенного воздуха, как раз когда я заваривал кофе, и сейчас же юркнула к себе одеваться. Фин поспешно встал с тахты. Мы закурили и стали ждать. Прошло еще немало времени, и вот Магдален появилась во всей красе и стала передо мной. Я смотрел на нее изумленный. Во всем ее облике произошла разительная перемена. На ней было облегающее шелковое платье дорогого и изотеливого фасона и много драгоценностей по виду недешевых. Даже выражение ее лица как будто стало другим. Только тут я до конца понял, что сообщил мне Фин. Пока мы шли к дому, я был слишком поглощен собой, чтобы задуматься о том, как глупа и нелепа затея Мэтч. Теперь эта затея явилась мне в денежном выражении. Да, такого я не ожидал. Раньше мы общалась со скучными, но гуманными дельцами, либо со служащими тяготеющими к богеме, либо на худой конец с литературными подёнщиками вроде меня. Какой же диковиный изъян в процессе расслоения общества свел ее с мужчиной который мог вдохновить ее на такие туалеты. Я медленно обошел вокруг нее, внимательно приглядываясь. По-твоему, я что, памятник Альберту, сказала Магдалин. Ну что ты с такими-то глазами? И я заглянул в их крапчатую глубину. Тут меня пронзила непривычная боль, и я отвернулся. Нужно было лучше за ней следить. Метаморфоза, конечно же, подготавливалась уже давно, только я-то по своей тупости ничего не заметил. Такую женщину, как Магдалин, не переделаешь за одни сутки. Кто-то тут поработал на совесть. Мэтч с любопытством на меня посматривала. "Что с тобой?" спросила она. "Ты болен?" Я вслух повторил свою мысль. "Мэтч, я плохо о тебе заботился". "Ты совсем обо мне не заботился", сказала Магдалин. Теперь этим займется другой. Смех ее звучал язвительно, но глаза были смущенные, и я уже готов был даже сейчас, на такой поздней стадии, сделать ей опрометчивое предложение. В странном свете, внезапно озарившем нашу прошлую дружбу, я увидел что-то незамеченное раньше и попытался мгновенно постичь, почему Магдалин мне нужна. Но я тут же перевел дух и последовал своему давнишнему правилу: Никогда не говорить с женщиной откровенно в минуту волнения. Ничего хорошего из этого не получается. Не в моей натуре брать на себя ответственность за других. Мне и со своими-то затруднениями дай бог справиться. Опасная минута миновала, сигнал выключили, блеск в глазах Магдалин погас, и она сказала: "Налей мне кофе". Я налил. "Так вот, Джейки", сказала она. "Теперь ты понимаешь?" Я прошу тебя забрать отсюда свое добро как можно скорее. Хорошо бы сегодня. Все твои вещи я снесла к тебе в комнату. И верно, разнообразное мое имущество, обычно украшавшее гостиную, исчезло. Я почувствовал, что уже не живу здесь. Нет, не понимаю, сказал я. И очень прошу тебя, объясни. Увози все», — сказала Магдалин. За такси я могу заплатить. Теперь она была совершенно спокойна. Будь человеком, Мэтч, я уже снова тревожился о себе, и от этого мне стало много легче. Почему я не могу по-прежнему жить наверху? Я ведь не помешаю. Но я и сам понимал, что это не годится. Ох, Джейк, сказала Мэтч. Ты просто болван. Это были самые ласковые слова, которые я пока от нее услышал. Мы оба немного оттаяли. Все это время Фин стоял, прислонившись к косяку и разглядывая какую-то точку в пространстве. Слушает он или нет, было непонятно. "Ушли его куда-нибудь", сказала Магдален, от него дрожь пробирает. "Куда я могу его услать? Куда нам с ним идти? Ты же знаешь, что у меня нет денег". Это было не совсем так, но из осторожности я всегда притворяюсь, будто у меня нет ни гроша. Такое впечатление обо мне может когда-нибудь и пригодиться. Вы взрослые люди, сказала Магдален, по крайней мере, числитесь взрослыми. Можете решить сами. Я глянул в сонные глаза Финна. Что будем делать? Финны иногда осеняют удачные идеи, да и подумать у него было больше времени, чем у меня. Поедем к Дэйву», — сказал он. Я не нашел, что возразить, поэтому сказал: "Ладно, И тут же заорал ему вслед Возьми чемоданы, потому что он стрелой ринулся к двери. Иногда мне кажется, что Фин недолюбливает Магдалин. Он вернулся, взял один из чемоданов и исчез. Мы с Магдалин посмотрели друг на друга, как боксёры перед началом второго раунда. Послушай, Мэтч, сказал я. Не можешь ты меня выселить вот так ни с того ни с сего. Ты и вселился ни с того ни с сего, сказала Мэтч. Это была правда. Я вздохнул. Поди сюда, и я протянул ей руку. Она дала мне свою, но рука была неподатливая и безответная, как вилка, и очень скоро я ее выпустил. Не устраивай сцен, Джейки, сказала Мэтч. В ту минуту я не мог бы устроить никакой даже малюсенькой сцены. Я почувствовал слабость и прилег на тахту. Так-так, сказал я мягко. Значит, ты меня выгоняешь? И притом ради человека, который наживается на чужих пороках. Все мы наживаемся на чужих пороках, сказала Мэтч, напустив на себя ультрасовременный цинизм, что ей очень не шло. И я, и ты, а ты еще используешь даже худшие пороки, чем он. Это относилось к тому разряду книг, какие я время от времени переводил. Кто хоть он есть, спросил я. Мэтч заранее пыталась прочесть на моем лице Какое впечатление произведет ее ответ? Его фамилия Старфилд, сказала она. Возможно, ты о нем слышал? В глазах ее сверкнуло бесстыдное торжество. Я напрек мускулы лица, чтобы лишить его всякого выражения. Вот оно что. Старфилд, Сэмюэл Старфилд, Святой Сэмми, король букмекеров. Сказать про него какой-то букмекер было со стороны Финна некоторой натяжкой. Хотя у него и до сих пор еще была контора вблизи Пикадилли и над дверью его фамилия из электрических лампочек. Сейчас Старфилд занимался всем понемножку в тех сферах, какие доступны его вкусам и средствам. Дамские туалеты, ночные клубы, кино, рестораны. Понятно, сказал я. Я не намерен был ошеломить мэтч бурной демонстрации». Где же вы познакомились? Меня это интересует с чисто социологической точки зрения. Не знаю, что ты имеешь в виду, сказала Мэтдж, Но если тебе так уж интересно, мы познакомились в одиннадцатом автобусе. Это была явная ложь, я покачал головой. Ты избрала карьеру манекенщицы, сказал я. Тебе предстоит посвятить все время тому, чтобы олицетворять кричащее богатство. И тут же у меня мелькнула мысль, что такая жизнь может быть и не самая скверная. "Джейк, уезжай, пожалуйста", сказала Магдалина. "Как бы то ни было, сказал я, не здесь же ты будешь жить со святым Сэмми. Эта квартира будет нам нужна, и я хочу, чтобы тебя здесь не было". Ее ответ показался мне уклончивым. "Ты сказала, что выходишь замуж?" спросил я. Меня снова кольнуло сознание ответственности. У нее не было отца, И я почувствовал себя in loco parentis в роли отца. Другого локуса у меня в сущности и не осталось. И теперь я сообразил, что Старфилд едва ли захочет жениться на такой девушке, как Магдалина. Вешать на нее меховые манто можно было с таким же успехом, как на всякую другую живую вешалку. Но эффектна она не была, как ни была ни богата, ни знаменита. Славная, здоровая, молодая англичанка Простая и милая, как майский праздник в деревне. У Старфилда надо полагать вкусы куда более экзотические и менее патримониальные. Вот именно, сказала Мэтч, подчёркнуто и все так же невозмутимо. А теперь иди укладываться. Но потому, как она избегала встречаться со мной взглядом, было ясно, что совесть у нее неспокойна. Она подошла к книжной полке. Тут, кажется, есть твои книги. и она достала Мерфи и Перомонами. Освобождаем место для господина Старфилда, сказал я. А он читать умеет? И, кстати говоря, он знает о моем существовании? Допустим, что знает, увильнула Магдален, но я не хочу, чтобы вы встречались. Поэтому я и посылаю тебя укладываться. С завтрашнего дня Сэмми будет проводить здесь много времени. Ясно одно, сказал я. — «все за раз я перевести не могу. Часть вещей я заберу сегодня, а за остальным приеду завтра. Я не выношу, когда меня торопят. И не забудь, добавил я пылко, что радиола моя. Мысли мои неотступно возвращались к банку Ллойда. Хорошо, милый, сказала Мэтч. Но если захочешь прийти завтра или позже, сначала позвони. И если ответит мужской голос, клади трубку. Какая гадость, сказал я. Да, милый. Такси вызвать Нет, крикнул я, выходя из комнаты. Если Сэмми увидит тебя здесь, прокричала Магдален мне вслед, когда я уже поднимался по лестнице. Он свернет тебе шею. Я взял второй чемодан, завернул и связал свои рукописи и вышел на улицу. Нужно было подумать, а в такси я не могу думать, потому что все время смотрю на счетчик. Я сел в 73 автобус и поехал к миссис Тингом. Миссис Тинхэм держит газетную лавочку в районе Шарлотт-стрит. Это пыльная, грязная, невзрачная угловая ловчонка. Снаружи у двери висит доска с объявлениями, а внутри продаются газеты на разных языках, дамские журналы, ковбойские и научно-фантастические романы и поразительные повести. Во всяком случае, все это разложено для продажи, вернее, кое-как свалено в стопки. Хотя я ни разу не видел, чтобы кто-нибудь что-нибудь купил у миссис Тинхэм, кроме мороженого, которым она тоже торгует, и еще ивнинг Evening News. Прочая литература годами лежит неподвижно, цветая на солнце, разве что сама миссис Тинхэм вздумает почитать. Такое на нее порой находит и вытянет из кучи какой нибудь пожелтевшее от времени ковбойский роман, а дочитав до половины скажет, что оказывается, уже читала его, только все забыла. Вероятно, она прочла уже весь свой товар. Его немного и пополняется он медленно. Несколько раз я видел у нее в руках французскую газету. Хотя она и говорит, что не знает французского, но, может быть, она просто разглядывает иллюстрации. Кроме контейнера с мороженым, в лавке стоят железный столик и два стула, а на полке бутылки с красными и зелеными безалкогольными напитками. Здесь я провел немало мирных часов. Лавка Миссингом отличается также тем, что она полна кошек. Неуклонно растущее кошачье семейство, происшедшее от одной огромной прародительницы, располагается на прилавке и на пустых полках в сонливом созерцании. Янтарные глаза сужены и помаргивают на солнце, ленивые влажные щелки среди изобилия прогретой шерсти. Когда я прихожу, какая-нибудь кошка соскакивает ко мне на колени. И посидев сколько полагается, солидно и бесстрастно, ускользает затем на улицу любоваться витринами. Но ни одного из них я ни разу не встречал дальше, чем за 10 шагов от лавки. Посреди этого великолепия восседает сама миссис Тингхэм и курит сигарету. Я не знаю другого человека, который курил бы как она, буквально не переставая. Она закуривает одну сигарету от остатка другой. Как она утром закуривает первую, это для меня тайна, потому что если попросить у нее спичек, их в доме никогда не оказывается. Однажды я застал ее в великом смятении и горе. Очередная сигарета упала в чашку с кофе, а зажечь новую было нечем. Может быть, она курит всю ночь, а может быть, в спальне у нее горит вечный огонь, какая-нибудь неугасимая сигарета. Эмалированный тазик у нее в ногах, обычно до краёв полон окурков. А рядом с ней на прилавке стоит маленький радиоприемник, который всегда включен, но самую малость. Так что миссис Тинкхом проводит время среди своих кошек, окутанная табачным дымом, под непрестанный аккомпанемент чуть слышного музыкального бормотания. Я вошел, сел, как обычно, за железный столик и снял одну из кошек с ближайшей полки к себе на колени. Она тут же замурлыкала, как пущенная в ход машина. Я улыбнулся миссис Тинкхом. В тот день это была моя первая натуральная улыбка. На языке Фина миссис Тинкхом занятная реликвия, но ко мне она была очень добра, а я никогда не забываю добрые отношения. Вот и вернулись домой, сказала миссис Тинкхом, откладывая томик поразительных повестей и еще немного приглушила радио. Так что остался только невнятный шепот где-то на заднем плане. "Да, к сожалению", отвечал я. Миссис Тинкх как бы стаканчик чего-нибудь. Я уже давно храню у миссис Тингхом запас виски на случай, если оно мне понадобится в медицинских целях, в спокойной обстановке в центре Лондона в неурочное время. Сейчас время было урочное, но мне нужна была успокоительная тишина ловчонки миссис Тингхом, с мурлычущей кошкой, шепчущим радио и самой миссис Тинг, языческой богиней, окутанной фимиамом. Когда я завел эту систему, Я вначале после каждого раза делал на бутылке пометку. В то время я еще плохо знал миссис Мессистинкхам. По надежности ее можно приравнять к закону природы, и она умеет молчать. Однажды я случайно услышал, как один из ее странных клиентов после тщетных попыток что-то у нее выведать громко воскликнул: "Вы просто патологически деликатны, и это истинная правда". Я подозреваю, что этим и объясняется успех миссис Мессистинкхам. Ее лавка служит так называемым передаточным пунктом и местом встречи для людей, которые любят вести свои дела под шумок. Интересно бы знать, в какой мере миссис Тингхэм осведомлена о делах своих клиентов. Когда я далеко от нее, я убежден, что она не так наивна, чтобы не представлять себе, что происходит у нее под носом. Когда же она рядом, она выглядит такой толстой и расплывчатой и моргает так, похоже на своих кошек. Что меня берет сомнение. Порой мне случается краем глаза подметить на ее лице выражение острой проницательности, но как бы я быстро ни обернулся, я ни разу не успел прочесть на этом лице ничего, кроме безмятежной материнской озабоченности и более или менее рассеянного участия. Какова бы ни была истина, верно одно: никто никогда этого не узнает. Полиция давно махнула рукой на миссис Тингхэм, Допрашивать ее значило даром терять время. Мало она знает или много, но ни разу на моей памяти ни ради выгоды, ни ради сенсации она не показала своей осведомленности о том, что творится в тесном мирке, окружающем ее лавку. Неболтливая женщина, это жемчужина на черном бархате. Я глубоко уважаю и люблю миссис Тинком. Она налила виски в картонный стаканчик и передала мне через прилавок Сама она при мне не выпила ни капли спиртного. «Коньяку не привезли голубчик, спросила она. На таможне отобрали, сказал я и отхлебнув виски добавил, чтоб им пусто было, сопроводив эти слова жестом, который охватывал таможню, Мэтч, Старфилд и мой банк. Что случилось, голубчик? Опять настало трудное время, спросила миссис Тингхэм, и склонясь над стаканом, Я успел заметить, что в ее глазах мерцает прозорливый огонек. Ох уж эти люди, сплошны от них неприятности, верно? добавила она тем масляным голосом, который, надо полагать, вынудил не одно признание. Я уверен, что с миссис Тинкхом откровенничают почем зря. Бывало, что входя в лавку, я безошибочно это чувствовал. Я и сам с ней откровенничал и думаю, что для многих своих клиентов Она единственный человек, которому вполне можно довериться. Трудно предположить, чтобы такая роль не приносила известных материальных выгод, и деньги у миссис Тинхэм безусловно водятся. Однажды она без единого слова дала мне взаймы 10 фунтов, но я уверен, что деньги для нее не главное. Ей просто доставляет наслаждение быть в курсе чужих дел, вернее жизней. Потому что слово дела предполагает интерес более узкий и менее человечный, нежели тот, который в эту минуту был сосредоточен на мне, если только я этого не вообразил. В самом деле, возможно, что истина относительно ее наивности или отсутствия таковой лежит где-то посередине, что она пребывает в мире чужих жизненных драм, где факты и вымысел почти неотделимы друг от друга. Что-то тихо звучало у меня в ушах. может быть радио, а может это миссис Тинкхам колдовала, чтобы вызвать меня на откровенность. Точно кто-то осторожно сматывал тонкую леску, на которой повисла вот-вот готовая сорваться редкостная рыбина. Но я крепился и молчал. Я хотел подождать, пока не смогу изложить свою историю более драматично. Тут намечались кое-какие возможности, но ничего еще не оформилось. Заговорив сейчас Я мог невзначай сказать правду. Когда меня застигают врасплох, я обычно говорю правду, а что может быть скучнее? Я встретил взгляд миссис Тинкхэм, и хотя глаза ее ничего не сказали, не сомневался, что она прочла мои мысли. Люди и деньги, миссис Тинк, сказал я. Не будь их, как хорошо было бы жить на свете. И еще пола», — сказала миссис Тинкхэм. Мы оба вздохнули. Котята за последнее время были, спросил я. Нет, но Меги опять в интересном положении. Да, скоро, скоро будут у тебя детки, обратилась она к раскормленной пестрой кошке, разлёгшейся на прилавке. Думаете, на этот раз получилось? Миссис Тингхом уже давно убеждала своих кошек гулять с сиамским красавцем, проживавшим неподалеку. Правда, все ее уговоры сводились к тому, что она время от времени подносила какую-нибудь из кошек к двери. И указывала ей на этого интересного мужчину со словами: "Погляди, какой там миленький котик". И пока что ничего из этого не выходило. Если вы когда-нибудь пытались привлечь внимание кошки к определенному предмету, то знаете, как это трудно. Она будет смотреть куда угодно, только не туда, куда вы указываете. "Как бы не так", сердито отвечала миссис Тингхэм. "У них у всех только и на уме, что черно белый кот" из конинной лавки. Верно говорю, моя красавица, да? Снова обратилась она к будущей мамаше, а та в ответ вытянула вперед тяжелую лапу и вонзила когти в стопку «Новости литературы. Я стал развёртывать свой пакет. Кошка соскочила с моих колен и бочком выскользнула за дверь. Миссис Тинком сказала: "Так-то", и потянулась к поразительным повестям. Я быстро перебрал свои рукописи. Когда-то Магдалина, обозлившись, разорвала первые 60 строк эпической поэмы «А мистер Опенгейм наследует землю. Поэма писалась в те времена, когда у меня были идеалы. В те времена мне еще не стало ясно, что писать эпические поэмы в наш век невозможно. В те времена я наивно воображал, что нет оснований не пробовать свои силы в любом жанре, к которому тебя тянет. Ничто не действует так пролизующе, Как чувство исторической перспективы, особенно в литературе. Вероятно, в какой-то момент нужно просто отбросить всякие теоретические соображения. Я, например, сумел их отбросить чуть пораньше того момента, когда мне стало бы ясно, что в наш век невозможно писать романы. Однако вернемся к мистеру Опенгейму. Мои друзья не одобрили это заглавие, усмотрев в нем антисемитский душок. Хотя мистер Опенгейм, разумеется, просто символизирует большой бизнес, но матч разорвала поэму не за это, а со злости. Я не пошел с ней завтракать, как условился, потому что должен был встретиться с одной писательницей. Встреча эта ничего мне не дала, а дома меня ждал мистер Опенгейм, разорванный в клочья. Это было давно, но я опасался повторения. Кто знает, какие мысли бродили в голове у этой женщины, когда она принимала решение вышвырнуть меня на улицу? Если женщина наносит вам обиду, то обычно вы же и вызываете ее ярость. Я по себе знаю, как выводит из себя человек, которого бываешь вынужден обидеть. Поэтому я перебрал рукопись очень внимательно. Все как будто было в порядке, если не считать одной недостачи. Не хватало написанного на машинке перевода "Алёры Синьёль Дубуа». Этот деревянный соловей был третьим с конца романом Жан-Пьера Бритейля. Я делал его прямо на машинке. Я уже столько переводил Жан-Пьера, что теперь дело только за тем, чтобы как можно быстрее стучать по клавишам. Копирку я не выношу, руки у меня неловкие, а что такое листы копирки вам известно? Поэтому у меня был всего один экземпляр. Но за него я не опасался. Я знал, что если бы Магдален вздумала что-нибудь уничтожить, то выбрали бы не перевод, а одну из моих собственных вещей. Я решил забрать перевод в следующий раз. Вероятно, он остался в бюро на третьем этаже. Лор синьёль будет хорошо раскупаться, а значит, у меня будут деньги. Это роман о молодом композиторе, который лечится психоанализом и в результате творчески иссекает. Переводил я его с удовольствием, хотя это не более чем расхожее чтиво, как и все, что пишет Жан-Пьер Дэйв Гелман уверяет, что я специализировался на бритейле, потому что сам хотел бы писать такие книги. Но это неверно. Я потому перевожу бритейле, что это легко и еще потому, что книги его на любом языке идут на расхват. А потом мне, как это не противоестественно, просто нравится переводить. Как будто ты открываешь рот, а говорит кто-то другой. Предпоследнему роману Жан-Пьера "Камни любви", который я только что прочел в Париже, тоже был обеспечен успех. а Совсем недавно вышел еще один Мы победители. Его я еще не успел прочесть. Я решил повидаться со своим издателем и получить аванс под Деревянного соловья, а заодно продать ему идею, которая возникла у меня в Париже сборник французских рассказов в моем переводе и с моим предисловием. Ими-то и были набиты мои чемоданы. Это даст мне кое-какие средства к существованию, чтобы не писать лишь бы не свое, как говорит Дэйв. В банке у меня, по моим расчетам, оставалось фунтов 70. Но теперь, когда на Эрл Скорт роуд мне больше не было ходу, первая и самая насущная задача состояла в том, чтобы найти дешевое и надежное пристанище, где можно жить и работать. Вы можете подумать, что Магдален поступила жестоко, так бесцеремонно меня выгнав, а я со своей стороны проявил бесхарактерность, приняв это так покорно. Но Магдален вовсе не бандит. Это жизнерадостная земная женщина, простая и сердечная, готовая услужить кому угодно, если только это не доставляет ей хлопот. А многих ли из нас можно сказать больше. У меня же в отношении Мэтч совесть была нечиста. Раньше я сказал, что почти ничего не платил за квартиру. Так вот, это не совсем верно. Я не платил за квартиру ничего. Эта мысль меня слегка беспокоила. Принимать подачки от женщины вредит локус станди, самоуважению. К тому же я знал, что Мэтч хочется выйти замуж. Она не раз давала мне это понять, и думаю, она вышла бы замуж даже за меня. Только я-то хотел другого. По обеим этим причинам я понимал, что на Эрл Скортроуд у меня нет ни малейших прав, и что если Мэтч ищет прочного существования, винить в этом я могу только себя. Впрочем, я, кажется, был вполне объективен, считая, что Святой Семи дело неверное, а напротив, очень даже проблематичное. Здесь, пожалуй, не лишним будет сказать несколько слов о себе. Зовут меня Джеймс Донегью, но пусть ирландская фамилия вас не смущает. В Дублине я был всего один раз, по пьяной лавочке, и в себя пришел всего два раза, когда меня выпускали из полицейского участка на Стор-стрит, и когда Финн сажал меня на пароход, возвращавшийся в Англию. Это было в те дни, когда я много пил. Мне чуть больше 30 лет, и я талантлив, но ленив. Живу я всякими литературными поделками, и кое-что пишу всерьез, очень мало, как можно меньше. В наши дни литературной работой можно жить только если работаешь с утра до ночи и согласен писать все, на что есть спрос. Я уже упоминал, что ростом я не высок, но точнее будет сказать, что я худощав и изящно сложён. У меня светлые волосы и резкие, как у фавна, черты лица. Я силен в дзюдо, а бокс не люблю. Важнее для этой повести то, что у меня истрёпаны нервы. Как это случилось, неважно. Это другая история, а я вам рассказываю не всю историю моей жизни. Так или иначе, они истрепались, и выражается это, между прочим, в том, что я не могу подолгу оставаться один. Вот почему мне так нужно общество Финна. Мы часами сидим с ним вдвоем, Иногда в полном молчании я, скажем, думаю о боге, о свободе, о бессмертии. О чем может думать Фин? Понятия не имею. Но более того, я терпеть не могу жить в чужих домах. Мне нужна защита. Следовательно, я паразит. и обычно живу у кого-нибудь из знакомых. Это удобно и с финансовой точки зрения. Принимают меня охотно, потому что жилец я спокойный, а Фин может быть полезен по дому. Предстояло решить нелегкую задачу. Куда нам податься? Приютит ли нас Дэйв Гелман? Было неясно. Я тешил себя этой мыслью, но не очень-то надеялся. Дэйв старый друг, но он философ, не из тех, что толкуют про гороскопы и звериные число, а настоящий, как Платон или Кант, а значит, у него нет денег. Я чувствовал, что предъявлять Дэйву какие-либо требования не совсем этично. К тому же он еврей. Настоящий стопроцентный еврей, который соблюдает посты, верит, что грех неискупим и считает неприличным рассказ о женщине, разбившей алебастровый сосуд с драгоценным елеем и многие другие истории в Новом Завете. Но это бы еще ничего. Хуже то, что он без конца спорит с Фином по поводу Святой Троицы, бесполезности чувств и понятия милосердия. Дэйв ничего не ненавидит так, как понятие милосердия, которое он приравнивает к своего рода духовному обману. Послушать Дэйва, так милосердие попросту порождает двуличие и представление будто человеку что угодно может сойти с рук. Он говорит, что люди должны руководствоваться четкими практическими правилами, а не туманным светом высоких понятий, которыми, по его мнению, прикрывают всевозможные излишества. Дэйв один из немногих, с кем Фин ведет долгие беседы. Стоит, пожалуй, разъяснить, что Фин когда-то был католиком, хотя по темпераменту он методист, так мне, по крайней мере, кажется. И с Дэйвом он проявляет красноречие. Фин вечно твердит, что вернется в Ирландию, чтобы жить в стране, где религии действительно что-то значит, но все не уезжает. Так что я решил, что у Дэйва будет не особенно спокойно. Я предпочитаю, чтобы Фин не говорил слишком много. Раньше я сам любил поговорить с Дэйвом о всяких отвлеченных материях. Когда мы познакомились, мне было приятно, что он философ, и я надеялся, что он откроет мне какие-нибудь важные истины. Я в то время читал Гегеля и Спинозу, хотя признаюсь, мало что в них понимал, и все хотел обсудить их с Дэйвом. Но почему-то у нас ничего не выходило, и все наши диспуты сводились к тому, что я что-нибудь говорил, а Дэйв говорил, что не понимает, что я хочу сказать. И я повторял все сначала, а Дэйв сердился. Я не сразу сообразил, что когда Дэйв говорил, что не понимает, что я хочу сказать, это значило, что я по его мнению, сболтнул глупость. Гегель говорит, что истина великое слово и еще более великая вещь. С Дейвом у нас дальше слово дело не двигалось, и я наконец отступился. Но все таки я Дэйва очень люблю. У нас есть и ещё много тем для разговора. Так что я не отказался от идеи вселиться к нему. Других идей у меня, впрочем, и не было. Придя к такому заключению, я достал из чемодана часть своих книг и вместе с пакетом рукописи оставил под прилавком у миссис Тингхам. Потом я простился с ней и пошел закусить.